что кто это был при жизни, невозможно узнать. «Так, Кудринский-то при чем?» «А Кудринский ведь перед этим приехал в Иматру». «Так его подозревают?» – воскликнул Кобылкин. И в голосе его послышалась радость. «Да нет, Мефодий Кириллович, не то, совсем не то. Что же, говори скорее, мямлишь, мямлишь. сами же вы меня перебиваете».